Глава четвертая Лера сама не знала, что на нее нашло. Мало того, что пригласила в дом незнакомого мужика, да еще и мыться его пустила. Дура же! Вдруг он сейчас вместо мытья выйдет из ванны с ножом? Или под кайфом? Она же не обыскивала его, кто знает, что у него там под одеждой спрятано. В общем, дура, да. И ведь самое странное, подобное жалостливое отношение к незнакомцам ей свойственно не было. Она могла пожалеть соседей, родню, животных. Но чтобы так, человека с улицы? Но уже пустила, что уж. И Лера направилась в спальню, искать халат на пару с чистым полотенцем. Параллельно с поисками она настороженно поглядывала в сторону коридора. Но там было тихо, только в ванной шумела вода. И халат легкий, ситцевый, Лере длиной до щиколоток и махровое желтое полотенце нашлись быстро. Лера засунула их в пакет и повесила на ручку двери ванной, снаружи. Затем, поколебавшись, прошла на кухню, задумчиво посмотрела на кухонный нож. «Выйдет тот бомж из ванной в твоем халате, а ты его ножом встретишь? И куда ему? Под дождь? Звать соседей, чтобы вас обоих в дурку упекли?» насмешливо поинтересовался внутренний голос. Лера обладала живым воображением. Представив себе эту картину, она хмыкнула и вернулась в спальню. Бомж вышел из ванной минут через двадцать, лохматый, но уже чисто вымытый. И как-то сразу стало видно, что, несмотря на халат, он выглядит очень ничего. И симпатичный, и широкоплечий, и мускулистый. Приодеть и совсем мачо станет. Лера ухмыльнулась про себя. Мача, Угу! С амнезией!» «На ты или на вы?» Косясь на непрекращавшийся ливень за окном, спросила она. «Какое вы после того, как я мылся здесь?» Изумленно спросил бомж. «Действительно, практически породнились через ванную комнату, правда. Как к тебе обращаться?» На содранном шевроне куртки было что-то типа «Слав», «Славик» значит. Логику Лера не увидела, но спорить не стала. Ей все сильнее хотелось выставить за дверь этого Славу. Но теперь, когда он вымылся в ее ванной, вроде и стыдно указывать ему на дверь, когда на улице такая отвратная погода. Настроение у Славика было отвратительным. Дважды он во время купания чуть не обжегся, стоя под душем. Один раз полилась буквально ледяная вода. Смеситель однозначно следовало менять. И давно. Полотенце оказалось чересчур жестким, словно наждачка. А халат? Позорище. Он, мужчина, расхаживает по дому в женском халате. Во время мытья Славик тщательно осмотрел свое тело, где достал, конечно. Ничего, кроме мышц, не увидел. Ни шрамов, ни наколок, ничего. Чистое тело неизвестного человека. — На «ты» или на «вы»? — спросила Дорская. И Славик с трудом сдержал нервный смех. Он мылся в ее ванне, и она предлагает выкать дальше. — Какое «вы» после того, как я мылся здесь? Дорская помолчала, осмысливая его слова. Затем уточнила его имя и встала. «Я ужинать. Тебя кормить?» Естественно, Славик уже больше часа хотел есть. Желудок бурчал практически непрерывно. Да, Славик искренне надеялся, что в ее холодильнике окажется что-нибудь более существенное, чем яйца и маргарин. В принципе, так и получилось. На практически пустых полках, кроме семи яиц и маргарина, Стояла еще банка с непонятно из чего приготовленным вареньем. И мирно почивал уже подсыхавший укроп. Это все не выдержал Славик, заглядывавший в холодильник. Как они вдвоем смогут наесться вот этим всем? Дорская иронично посмотрела на него. Если тебя что-то не устраивает, можешь прогуляться в магазин и купить любые изыски за свои деньги. Славик поджал губы. Идти по ливню, да и какие деньги у него могут быть? Яичница из четырех яиц на маргарине, конечно же, посыпанная сверху укропом, вчерашний белый хлеб, лежавший на столе, к чаю варенье в пиале и старое печенье, оставшееся на одной из висевших на стене полок. Еды было откровенно мало. Вдвоем они съели практически все, и на утро. Оставались три яйца и две веточки укропа. — Завтра получу деньги, прогуляемся в магазин. Дорская поднялась. — С тебя мытье посуды. — У тебя нет посудомойки? — изумился Славик. — Откуда? — Дорская зевнула. — Я и стиралку-то приобрела недавно. Ты, кстати, вещи свои почему в стирку не кинул? Решил после купания их снова обыскать. «Может, найду что-то?» — ответил Славик. Обыскивали оба. И в джинсах, и в рубашке ничего не обнаружилось. А вот куртка... «Что-то есть под подкладкой», — сообщила Дорская. Славик тщательно прощупал подкладку, ничего не обнаружил, но решил поверить Дорской. «Вдруг там действительно что-то важное? Правда, зачем зашивать это что-то в куртку?» Аккуратно распоров подкладку, Дорская подала куртку Славику. Пятитысячная купюра радовала глаз. Новенькая, не мятая. Жаль только, что никаких документов не обнаружилось. «Что ж», — заметила Дорская, — «по крайней мере, ты при деньгах. Но посуду все равно мыть тебе». Славик недовольно фыркнул и получил в ответ насмешливый взгляд.